Глава пятая. Это скотина. Секретарь президента слушал доктора Баренья. Надо вам сказать, господин секретарь, я как военный хирург вот уже 10 лет ежедневно посещаю казармы. Надо вам сказать, я подвергся беспрецедентному оскорблению. Да, подвергся аресту по причине... Надо вам сказать, в госпитале обнаружилось неизвестное заболевание. Регулярно умирает человек 10 утром, человек 10 днем, человек 10 вечером и человек 10 ночью. Надо вам сказать, начальник санитарной службы уполномочил меня и других коллег расследовать дело и сообщить причину смерти солдат, которые непосредственно перед этим поступали в госпиталь в удовлетворительном состоянии. Надо вам сказать, после пяти вскрытий Я пришел к выводу, что смерть последовала от прободения желудка. Надо вам сказать, причиной прободения оказался по исследованию сульфат соды, употребляемый в госпитале в качестве слабительного, приобретенный на фабрике газированных вод и оказавшийся вредоносным. Надо вам сказать, мои коллеги не согласились со мной. Приняли версию о новом неизученном заболевании и, без сомнения, по этой причине арестованы не были. Надо вам сказать, погибло 140 солдат, причем осталось еще две бочки сульфата. Надо вам сказать, начальник санитарной службы в целях личного обогащения обрек на смерть 140 человек и обрекает на смерть еще бог знает сколько. Надо вам сказать, доктор Луис Бареньо, крикнул в дверях приемный один из помощников президента. — Надо вам сказать, господин секретарь, то, что скажет он. Секретарь прошел несколько шагов рядом с доктором. Его, человека, склонного к изящной словесности, забавляла монотонная сухая речь. Она так шла к седой голове и худому, похожему на пережаренный бифштекс, лицу ученого. Президент республики принял доктора стоя, высоко подняв голову, заложив одну руку за отворот сюртука, опустив другую и, не давая ему поздороваться, заорал. «Слышите, Дон Луис, я не разрешу всяким докторишкам подрывать авторитет власти. Не разрешу! Пусть знают! Всем голову долой! Вон отсюда! Вон! И позовите там эту скотину!» Бледный, как день собственных похорон, доктор Бареньо попятился к зверям сжимая в руке шляпу. Лоб его перерезала мучительная морщина. «Я пропал, господин секретарь, пропал! Кричит вон отсюда, позовите эту скотину!» «Это меня!» Писар, сидевший в самом углу, поднялся из-за стола и пошел в кабинет президента. «Я думал, он меня побьет! Вы бы только посмотрели! Вы бы посмотрели!» лепетал доктор, отирая пот. «Вы бы посмотрели!» «Но я отнимаю у вас время, господин секретарь, вы так заняты, я иду, иду, премного вам благодарен». «Ладно, ладно, не стоит, всего лучшего, лекарь». Секретарь заканчивал составление бумаги, которую через несколько секунд должен был подписать президент. В звездной диадеме, в легкой кисее облаков, потягивал город красноватый напиток зари. Сверкающие колокольни бросали улицам спасательные круги вечерних молитв. Баренье приплелся домой. Недолго жить этому дому. Он запер за собой двери, озираясь, не высунется ли откуда-нибудь рука, чтобы его задушить, и пошел в свою комнату, спрятался за плотяной шкаф. Важно темнели сюртуки, словно села повешенных, пересыпанные нафталином. И доктор вспомнил, как убили отца ночью, на пустынной дороге много лет тому назад. Официальное расследование не привело ни к чему. Семье пришлось примириться. Бесчестью увенчалось фарсом. Пришло анонимное письмо, где сообщалось приблизительно следующее. «Мы с зятем ехали из Уэльта-Гранде в Лак-Аноа. Часов в одиннадцать вечера мы услышали вдалеке выстрел». «Потом еще несколько выстрелов. Всего насчитали пять. Мы укрылись в соседней рощи. Вскоре по дороге в направлении Вуэльта-Гранде проскакала группа всадников. Когда все замолкло, мы продолжили путь. Но через некоторое время кони заупрямились, стали пятиться и храпеть. Мы спешились, держа пистолета на готове, и увидели, что на дороге лежит ничком мертвый человек, а в нескольких шагах от него — «Раненый мул, которого мой дядя прикончил. Ни минуты не колеблес, мы возвратились в Уэльта Гранде, чтобы сообщить о случившемся. В комендатуре мы застали полковника Хосе паралиса Сонриенте, прозванного всадником, который сидел с приятелями за столом, уставленным бокалами. Мы отозвали его в сторону, рассказали обо всем. Сперва о выстрелах, затем, выслушав нас, полковник пожал плечами». Искосив глаза на пламя оплывающей свечи, раздельно произнес. «Отправляйтесь домой, и никому ни слова. Я знаю, что говорю». «Луис, Луис!» Один из сертуков сорвался с вешалки, словно хищная птица. «Луис!» Бареньо отскочил с книжной полки и поспешно принялся листать какую-то книгу. Жена испугалась бы, если бы застала его за заплатяным шкафом. Не умеешь ты жить, ты себя убиваешь, буквально убиваешь, или сойдешь с ума. Когда же ты поймешь, наконец, этими твоими науками ничего не добьешься? В жизни нужен хорошо подвешенный язык, да. Вот ты учишься, учишься, а до чего доучился? Что ты приобрел? Ничего, пару носков и то. А теперь только этого нам не доставало, только этого. Свет и голос жены вернули ему спокойствие. Книги, вечно эти книги. А зачем они, интересно, знать? Чтобы на похоронах сказали, вот, мол, какой был ученый. Есть простые врачи, пусть они и читают. У тебя же звание. Кому дают звание? Ясно, тому, кто все знает. Не гримасничай. Чем книжки собирать, ты бы о пациентах подумал. Если бы вместо каждой этой книжонки был у нас хороший пациент, все бы мы стали здоровее. У других прием... Телефон звонит день и ночь, консультации. Хоть бы ты уж чем-нибудь путным занялся. Ты имеешь в виду чем-нибудь дельным. И ты мне не говори, что для этого нужно над книгами слепнуть. Хотели бы другие врачи хоть половину твоего знать. Они бы уж сумели имя себе сделать, да? Личный врач сеньора президента. Личный врач туда. Личный врач сюда. «Вот что я называю чем-нибудь путным заняться». «Ну, Барени не тянул, чтобы собраться с мыслями. «Ты лучше не надейся. Я сейчас видел президента. Да, самого президента. А, черт! Что ж он сказал? Как он тебя принял? Плохо. Голову долой кричал. И еще что-то в этом роде. Я не совсем понял». «Перепугался очень. Кричал? но это ничего. Других он бьет!» Она помолчала, потом прибавила. «Вечно ты пугаешься. Это тебя и губит!» «Но, милая, как же не испугаться с такого зверя?» «Я не о том. Не можешь стать личным врачом президента, стал бы хоть хирургом. Тут мало не бояться, тут нужна смелость, да?» «Смелость и решительность, вот что нужно!» Коль берешься за нож, поверь мне, если портниха боится испортить шелк, она никогда не скроит как следует. А шелк денег стоит. Вы же можете практиковаться на индейцах. А президенте то не думай. Идем лучше обедать. Конечно, он рвет и мечет после того ужасного убийства. Прекрати, прекрати, а то я такое сделаю, я тебя ударю. Это не убийство. Ничего тут ужасного нет». Очень хорошо, что его прикончили, он мерзавец, палач. Он убил моего отца, старика убил, одного ночью на пустынной дороге. Ты веришь анонимным письмам? Бог с тобой, это недостойно мужчины. Кто им верит? Если бы я верил анонимным, недостойным мужчины, дай мне сказать, если бы я верил анонимным письмам, ты бы не оставался в моем доме. Баренни лихорадочно шарил в карманах не оставалась бы в моем доме. Вот, читай. Она побледнела, только полоска химической помады олела на ее лице. Взяла бумажку и мгновенно пробежала глазами. Доктор, вы уж постарайтесь, утешьте вашу супругу, а то ведь всадник отправился в лучший мир. Преданные друзья. Она протянула бумажку мужу. Осколки истерического смеха наполнили пробирки и реторты маленькой лаборатории, словно неизвестный яд, предназначенный к исследованию. У дверях стояла горничная. Кушать подано. А во дворце президент подписывал бумагу. И рядом с ним стоял старичок, который вошел после доктора Баренью, отозвавшись на эту скотину. «Эта скотина? Бедно одет. У него розовые, как у мышонка, кожа, жидкие белесые волосы, мутно-голубоватые глазки и большие очки цвета яичного желтка. Президент поставил последнюю подпись. Старичок поспешил ее промокнуть и опрокинул чернильницу на только что подписанную бумагу. Вот скотина. Сеньор призи скотина! Звонок другой, третий. Шаги. Адъютант в дверях. «Генерал, двести к этому! Быстро!» — ряхнул президент и пошел домой. «Пора обедать». Эта скотина тихо заплакал. Он не думал просить, не мог, да и знал, что ни к чему. Ведь сеньор-президент очень разгневан убийством полковника Паралиса Сонриенте. Сквозь слезы он видел свою семью, молящую за него, старую измученную жену и шестерых изможденных детей. С ручкой он искал платок в кармане сюртука, чтобы поплакать в волю. Громко нельзя, ему и в голову не приходило, что его наказывают зря. Он одобрял, это ведь за дело, нельзя быть таким растяпой. Громко плакать нельзя, стараться надо, нельзя проливать чернила. И плакать громко нельзя, а полегчало б. Он прикусил губу, зубы торчали веером, Щеки ввалились, вид самый жалкой. Не дать, не взять, смертник. Рубашка прилипла к спине, как неприятно. В жизни так не потел. И нельзя громко плакать. Страшно, страшно, тошно. Зубы сту-сту стучат. Адъютант тащил его за руку, как идиота. Старик как-то сразу оцепенел, согнулся, глаза стекленели, в ушах пустота. Тяжело. Так тяжело. Плохо. Ой, как плохо. Через несколько минут в столовой «Разрешите, сеньор-президент?» «Входите, генерал!» «Сеньор-президент, смею доложить, эта скотина не вынес двухсот палок!» В руках служанки задрожало блюдо, с которого президент брал жареную картошку. «Что вы дрожите?» — строго спросил хозяин и повернулся к генералу. Тот стоял на вытяжку, в руке фуражка. «Хорошо, можете идти». С блюдом в руках служанка побежала за ним, чтобы спросить, почему эта скотина не вынес палок. «Как почему? Умер?» Служанка вернулась в столовую и все еще с блюдом в руках. Сеньор президент. Чуть не плача сказала она спокойно обедавшему хозяину. Говорят, он не вынес потому, что умер. Ну и что? Несите десерт.